Глава 42. Карина. Лёша устал и вымотался, сильно исходал. Хотелось сбрить небрежную щетину, добавляющую ему ненужного возраста, и смахнуть пальцами колкую тревогу, въевшуюся в скорбно опущенные уголки губ. Крепко уснув, бывший муж немного ослабил хватку. Я могла встать и уйти, но не делаю этого. Мне больно видеть Лёшу таким. Еще одна непрошенная заноза в моем сердце. Лёша успел со мне под кожу. Чувства к Лёше совсем иные, чем к Демьяну. Но они есть. Сейчас я поняла, что после предательства не смогу любить его, как прежде. Но и выбросить память о нем тоже не смогу. Демьян дотронулся до моего плеча. «Поехали?» «Да-да». «Скоро», – прошептала я, не в силах просто подняться и уйти, закрыв дверь. «Рин, хорошо». Демьян облегченно выдохнул. Он уже ждал меня у порога, но я свернула на кухню, открыв холодильник. Осмотрела полки и принялась выкидывать гуру испортившихся продуктов. «Рин, ты Лёхе ничем не обязана», — появился на пороге кухни Демьян. «Он же предал тебя и меня предал. Лёха во всем виноват. Почему ты до сих пор здесь?» «Лёша виноват, да», — ответила я, запихивая просроченные продукты в большой мусорный пакет. «Ну и про нас с тобой нельзя забывать». Поддалась на его пьяный бред? Чувство жалости взыграло? Поэтому ты до сих пор здесь? Будешь подтирать ему сопли? Прекрати, шикнула в сторону Демьяна. И не говорит так громко, пусть поспит. Прекрасно. Демьян оседлал стул, наблюдая за моими действиями. Ты собралась ухаживать за ним? Я приготовлю Лёше завтрак. Я не могу бросить его в таком состоянии. Ты же видишь, что он поломанно запутался, связался не с теми людьми. Лёша начал увлекаться наркотиками, понимаешь? Нам просто повезло наткнуться на него сегодня ночью. Повезло. А если бы мы не встретили Лёшу, что было бы тогда? Спросила, глядя в потемневший омоты глаз. Уже организовывал бы ему похороны? Тебе полегчает, если твой младший брат умрет. Будешь считать соревнование оконченным? Так, что ли? Леха сам загнал себя в эту ловушку, Сам, повторил Демьян, не желая мириться с выводами. «Куда ты?» «Выкину мусор. Схожу за продуктами. Здесь неподалеку круглосуточный супермаркет работает». «Бля, Рин, ну что ты творишь?» Выдохнул с болью Демьян. «Я думал, что мы совсем разобрались». «Нет, Демьян, мы ни с чем не разобрались. Просто разбежались по разным углам на время». Демьян глухо выматерился себе под нос, но молча забрал пакеты с мусором у меня из рук и вышел следом. Непривычно было видеть модно одетого Демьяна с мусорным пакетом в руках, как зарисовка сюрреалиста на ткани серых будней. Мы молча прогулялись до супермаркета, Демьян послушно толкал за мной тележку, набирая продукты. Дорога обратно тоже проходила в полной тишине. Ночной сумрак таял на глазах. Ночь близилась к рассвету. Зябкому и едва заметному, но очень нужному. Мне хотелось бы, чтобы и в нашей жизни... Наступил желанный рассвет. Для всех. Демьян разомкнул губы только когда мы оказались в квартире. «Значит, ты решила нянчиться с Лёхой?» «Значит, тебе на него плевать?» Парировала я, выгружая продукты из пакетов. Дверь на кухне была закрыта, но мы все равно разговаривали в полголоса. «Может, поспишь немного, Рин?» «Я не устала, Ян. Ты пытаешься забыться в рутине, как когда-то. Поначалу так и было». Потом стала привычкой. Теперь я понимаю, что иногда лучше заняться рутиной и дать мыслям течь спокойно. «Рин, ты не понимаешь одного. Леха предал нас. Тебя и меня. Я обвязала фартук вокруг талии, потом обняла Демьяна за плечи. И себя тоже предал. Ты же слышишь, как он мучается. Ненавидит себя за это. Взваливает всю вину на свои плечи. Всю, понимаешь? Твою вину тоже». Леша материл себя за то, что приучил меня к снотворному. Глушил эмоции. Но не он виноват в моих ночных кошмарах. Кто-то другой, да? Не он бросил меня на трассе. А ты? Я попросил прощения за это. Грудь Демьяна вздымалась и опускалась, как волны во время шторма. Я был обманут. И был рад обмануться насчет меня. Леша воспользовался ситуацией, но... Я погладила пальцами лицо мужчины. Лёше было нелегко жить с чувством вины, ловить крохи моего тепла, терпеливо ждать и обманываться, что я люблю именно его, а не твою замену. Ты же слышал всё сам, Ян. Неужели ты бросишь его сейчас? Он ввязался в грязные дела, связанные с наркотиками. Я хочу, чтобы Лёша выпутался из этого. Ты в состоянии ему помочь. Я не мать Тереза. Я даже не могу назвать себя образцовым христианином. Когда меня бьют по щеке, мне не хочется подставлять другую щеку. Я готов отрубить руку, ударившую меня. Ты его брат. Я помогала ему все это время. Деньгами. Это не помощь, Ян. Это подачки. Не пытайся откупиться от Леши деньгами. Сейчас ты смотришь на Лешу, как на соперника. Посмотри на него, как на своего брата, Демьян. «Брат, да. Было бы похрен, не стало бы помогать ему даже так, как делал это», – нахмурился Демьян. «Но сейчас я не знаю, как ему помочь». «Знаешь, забери у него этот клуб. Он не справляется сам. Взвалил на себя слишком много и пытается быть успешным всюду». «Хотел выглядеть в моих глазах даже лучше тебя». «Это тяжело, Ян. Ты. Ты не жил с ним, а я знаю, как он работал на износ». Оказывается, я знала далеко не все. Даже с твоей помощью Леша приходилось нелегко. Демьян усмехнулся. Нет, Рин. Леха просто совершил слишком много ошибок при управлении. Вот и все. Некому было направить его. Меня тоже, бля, никто не направлял. И не учил, резко ответил Демьян. Я сам заваривал кашу и расхлебывал ее. Я помню, о чем ты мне рассказывал. И во сколько лет ты научился не совершать губительных ошибок. Тебе было 32, когда мы познакомились. Ты как-то обмолвился, что сам поумнел только к 30 годам. Лёхе скоро исполнится тридцатник, а он ведет себя как пасан, фыркнул Демьян. Да, он другой, но я хочу, чтобы ему исполнилось и 31, и 32, и даже 68. Если ты сейчас бросишь его, у тебя не останется никого из родных. Демьян прижал меня к себе теснее и прижался щекой. Не боишься, что Лёха однажды опять воткнет кинжал в спину? Он же больной по тебе, очевидно. Так же, как я по тебе когда-то, да? Грустно улыбнулась ему в ответ. Я была готова на все ради тебя. Бросать увлечения друзей. Была готова унижаться, лишь бы ты не бросил меня. Это так трудно. Ты даже не представляешь. Сейчас я очень хорошо понимаю состояние Лёши и его поступки. Неприглядные но он пошел на это из-за отчаяния. «Ты готова поверить ему снова?» – удивляется Демьян. «Хорошая девочка, Рин, даже чересчур хорошая. Кажется, я тебе не нужен. Оставить тебя с Лехой? Спасешь своего падшего ангела?» Я не ожидала услышать от Демьяна такие слова. Но Демьян резкий и суровый во многом. Он всегда давит катком, не оставляя живого места даже в любви, не говоря о ненависти и презрении. Если ты сможешь остаться в стране, значит так тому и быть. Я не буду навязываться тебе и ставить ультиматумов. Не думал, что у нашей истории будет такой финал. Я сглотнула горький ком в горле. Мы сами решаем, каким будет финал. Ты его любишь, как мужчину? Уточнил Демьян. Любишь его? Лёша занимает много места в моем сердце. Но совершенно другими эмоциями. С ним легко в мелочах. «Нас многое связывает. Я люблю его как брата или как друга. Я не могу повесить на него всех собак и дать ему сгореть», — повторила в очередной раз. «Извини, что я не такая, какой ты хотел меня видеть». Демьян задумался. Застыл, словно камень, ворочая тяжелые мысли внутри своей головы. Помочь Леше для Демьяна означало бы простить предательство и довериться. Демьяну тяжело дается доверие. «Хорошо», — внезапно вымолвил он. «Что ты решил? Я дам Лёхе шанс. Но если он его проебёт в очередной раз или попытается нагадить в протянутую руку помощи, клянусь, это будет последнее, что он сделает в своей жизни». Я приготовила завтрак и закинула гуру грязной одежды в стиральную машину. «Я так и не узнал, какая из тебя хозяйка, но, судя по всему, отличная» пошутил Демьян. «Готов дать руку на отсечение, чтобы узнать и почувствовать это на себе». В ответ я пожала плечами. Не готова была разбрасываться громкими обещаниями. «Демьяну нужно многое перебороть себе и принять прошлое. Принять тот факт, что мы запутались и впустили в интимное отношение третьего. Демьян готов просто закрыть глаза и шагнуть вперед. А я слишком хорошо поняла на собственном примере, что просто закрыть глаза» недостаточно. Чаще всего это заканчивается плачевно. Нужно принять прошлые ошибки и смириться с тем, что ты не идеален, и только после этого шагать дальше. Я понемногу оживаю. Вместе с крошечным ребенком, растущим во мне, появляется уверенность в себе и какое-то умиротворение. Я учусь принимать себя и любить такой, какая есть, с недостатками, ошибками и темными пятнами в прошлом. Хочется, чтобы Демьян тоже научился этому. Хочется, чтобы Леша смог перешагнуть больную влюбленность и зажить полной жизнью, не оглядываясь на успехи старшего брата и не завидуя ему. Я устала воевать за крохи тепла и нежности. Устала кататься на американских горках головокружительных эмоций из-за ненависти, больной влюбленности и обжигающей страсти. Я хочу покоя и тихого счастья. И сейчас, когда я распахиваю окна на кухне, чтобы впустить свежий воздух, я верю, что у нас все получится. Возможно, не сразу, но со временем все обязательно будет хорошо».